Есенинский призыв. Я пишу, что Есенин умер богемной смертью. Ну да, убит с каким-то загадочным полуучеником, полувозлюбленным, почти как по Золине. Но, может быть, и не стоит считать эту смерть богемной. Волчонок Эрлих – мальчик из есенинского лето, духовный беспризорник. Есенин научил русских евреев любить Россию. Получается, что был вот такой есенинский призыв. Я-то конкретно происхожу из вот этих есенинских евреев. Меня растил дед, именно у Есенина, научившийся вот такой страстной любви к родине. Слову этому России, звучавшему, наверное, как бог в те годы, когда слово «бог» и вовсе не звучало. Мы все, в общем-то, есенинцы. Вся современная русская интеллигенция — новая разночинца. Можно и так воспринять мою версию есенинской смерти. Убит на посту, выполняя свою функцию, поэта как пророка, на нелегком пророчен посту. Последнее письмо, написанное Есениным, было адресовано комсомольскому поэту из города Николаева Яше цетлину. Вот кусочек из него. «Я очень рад и счастлив тем, что мои стихи находят отклик среди николаевцев. Книги я постараюсь вам прислать, как только выйду из санатории, в которой поправляю свое расшатное здоровье». Из стихов мне ваших понравилась вещь о голубятне и паре голубей. Вот если бы только поправили перебойную строку и неряшливую «ты мне будешь помощником хош», я бы мог его отдать в тот же прожектор. Дарование у вас безусловное, теплое, подкупающее простотой. Только не упускайте чувств, но и строго следите за расстановкой слов. Не берите и не пользуйте избитых выражений. брать исключительно после большой школы. Тогда в умелой рамке, в руках умелого мастера, они выглядят по-другому. Избегайте шатких, зыблемых слов и больше всего следите за правильностью ударений. Это очень нехорошо, что вы пишете «были» вместо «были». Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.